Глава 24. Предел терпения. Шли месяцы, животы моих жен округлялись, а территории Федерации в нижнем и среднем поясах, а также в центральной области расширялись. Я уже было дело подумывал о том, как бы заполучить себе хотя бы веконство в высшем поясе, но ресурсов пока на это не было. Токи на заслуг утекали как вода. Я смог купить портал, который вел на мою святую землю, и хотя там было тесновато, на ней могли бы спрятаться мои жены и дети. Во вселенной зергов я больше сильно не воевал, а шанс попадания в новый молодой мир был пока еще очень малым. Удалось пока только спасти две планеты из миров, которые находились рядом и присоединились к ВВ примерно в то же самое время, что и земляне». ТЗ мы получили не то чтобы много, но и этого было достаточно, чтобы демоны изводились в неистовстве. Было несколько мощных волн, которые Федерация не без труда, но отбила. И вот наступил тот день, когда я мог сдержать свое обещание. Я достал особый талисман и отправил сообщение». «Ты нашел его?» — прозвучал в талисмане взволнованный голос. «Да». Просто, но гордо ответил я. «Сейчас!» — услышал я в ответ. А мгновением позже ткань пространства в моем кабинете была разорвана. Из разрыва привычно вышел тот, кого я не видел много месяцев, но кого я был рад видеть. Слегка посидевший мужчина после того, как вышел из разрыва, немного пошатнулся и нахмурился. «Лейд, все нормально?» — спросил я его серьезно. «Все отлично!» Он помотал головой, и на его лице появилась улыбка. — Последствия разрыва контакта с СЗ. — Ты не понес большие потери, — пришел мой черед хмуриться. — Ну, от моего имущества и силы оторвали кровавый кусок, но терпимо кивнул Лейт. Отправляемся? — Давай, — ответил я и переместился на святую землю. А затем переносчик перенес меня в новый мир. Возле меня разорвалось пространство и показался Лейд. Он даже не обратил на меня внимания, а впился взглядом в окружающее пространство. В его взгляде я видел многое. Боль, потери, страх, невозможности вернуть самых близких из-за срока давности, злость на врага, ностальгия, предвкушение, радость. «Моя армия завоюет для тебя этот мир», просто, — просто сказал я. «Я уверен в этом, мой лорд». Не менее просто, но многозначительно ответил Лейд. Я посмотрел на него, он посмотрел на меня. Взор его был наполнен решимостью. «Тогда веди мою армию генерал и будущий маркиз Лейд». И он повел со всеми знаниями, наработками и хитростями, которые он приобрел за десятки или даже сотни лет. В масштабах КВВ Лейт был относительно молод, но он не был присыщен. Он был серьезно активен все эти сотни лет. Не прекращалось ни обучение, ни поиски решения. Множество аристократов, как я лично убедился, останавливались в развитии, едва преодолев полсотни лет жизни на КВВ Кто-то все еще пытался учиться первую сотню лет, но таких как Лейт, который учился и развивался с неувядающим энтузиазмом и рвением день за днем и год за годом сотни лет, были единицы. На наше благо таких гениев, трудолюбия среди вражских генералов в этом регионе не было, а лейт был активен, уверен и невообразимо трудоспособен. Медленно, но верно, мы поднимали армию в четырех мирах Лейта. Чтобы не вызывать подозрений, у нас не было типичного для армии Федерации вооружения типа полиплановых ракет, а на первых порах мы вообще справлялись с силами Святого Корпуса. После нескольких поднятых восстаний и захваченных стел началось восстановление армии этого мира». Лейт был действительно богат. За один раз он мог возродить миллионы призывателей своего мира. Так как они уже присягнули мне на верность, в дальнейшем уже я сам не скупился на ОД. Здешняя армия росла быстро, но относительно скрытно, и враг видел проблемы, но не осознавал их масштаба, а восстания среди рабов все продолжались и продолжались». Местные силы внутренних войск уже не могли справиться с таким масштабным и всеобъемлющим восстанием. Наконец, с передовой были выдернуты несколько армий, чтобы подавить волнение. Но прятавшиеся до этих пор миллионы призывателей нанесли врагу серьезное поражение, а затем помогли поднять еще несколько крупных и множество мелких восстаний – Поняв, что проблема действительно серьезная, демоны развернули уже намного больше войск. Но быстрой победы у них не случилось. Несмотря на то, что пока что мы не подогнали сюда полипланы и современную технику в целях конспирации, качественное оружие в большом количестве, а также провизию мои переносчики поставляли в полном объеме. Армиям восставших рабов не нужно было искать себе пропитание и отвлекаться на производство оружия. Их дело было только воевать, и они воевали, вбивая в головы и грудные клетки врагов всю ту ненависть, которую копили несколько поколений. Вторая попытка восстановить порядок также была обречена на неудачу, хотя вражеские войска и не были уничтожены, как в прошлый раз, потери их были не меньше, а восстания продолжались. В целях создания врагу больших проблем были поддержаны восстания и в других мирах рядом. Враг понимал, что что-то в этом не так, но пока еще не понимал, что именно. Предварительно все эти миры были исследованы полипланами с супермощной оптикой, которые летали слишком высоко, чтобы быть замеченными врагом. Полипланы продолжали поставлять разведданные даже после первых восстаний – Передвижения врага были как на ладони, а также все важные пункты, военные объекты и города. По этой территории скрытно передвигались сотни переносчиков, которые в любой момент могли быстро развернуть несколько тысяч стел-деревень, а армия Лейта, используя стелы, перемещалась к новому городу стремительно, как горный поток, внезапно вынырнувший из скалы. Масштабы боевых действий все возрастали, как и охватываемая ими территория. Когда же враг обо всем догадался, мы уже нисколько не скрываясь привлекли к сражениям магические корабли, полипланы, РСЗО, танки и прочее, и прочее. Противник привлекал все больше и больше войск, но я был уверен в лейте, он обязательно победит и вернет свободу жителям своего мира. В это время подошло к концу мое обучение в Академии Эливерийского Союза порядка. Несмотря на то, что я в последние годы даже не появлялся в стенах Альма-Матер, диплом я получить должен был. Обещание, которое давал ректор Академии главе клана Гу, истекало, и некоторые уштые аристократы, не иначе как с подачей маркиза Дибона, Хотели прижать к ногтю молодого и правителя из какой-то дыры и поставить его на колени, заставить принести присягу и прислуживать. Вот только на выпускном предстал перед ними не какой-то там граф и даже не маркиз, а герцог первого уровня. Герцог, чьи экономические щупальца уже проникли глубоко в тело Эливерийской империи и всего ЭСП. Герцоги и маркизы, строившие планы на мой счет, быстро были осажены, а присутствовавшие на выпускном короли больше для статуса, чем по делу, не могли на месте придумать, как подойти к вопросу о склонении меня к присяге. Меж тем, после окончания официальной части, я нашел в толпе Снар с ее братом. Те смотрели на меня с шоком. Мы не стали оставаться на следующем бесполезном для меня, да и для них приеме, А отправились сразу в герцогство Мурак. Я хотел прихватить с собой еще и Мирославу, но та наотрез отказалась. Ну и бог с ней. После общения с матриархом Муракат была проведена довольно простая свадебная церемония, у меня не было времени и причин для большого празднества. Соответственно, была первая брачная ночь, и не одна. Снар в человеческом образе была прекрасна. Экономические и политические связи между двумя нашими государствами все крепли, военное сотрудничество также было всеобъемлющим, а наши общие территории возле области Монтании росли и укреплялись до такой степени, что коалиция, собранная против нас, наконец приняла действительность и отказалась от дальнейших бесполезных военных действий, уже чувствуя нашей экономическую удавку военных расходов. Хотя фигура, подходящая к высокому трону, была и не очень большой, от нее исходило естественное давление силы и власти. Пришедшие в тронный зал многочисленные советники, консулы и генералы не могли не преклонить колени, автоматически припав к земле. Дымка витала вокруг фигуры, мешая разглядеть хозяина. А тот медленно и величественно подошел к трону и сел на него, Окружающие встали, чтобы сделать свои доклады, и большая часть их волнений сводилась к тому, что Федерации Земли и Аресу лично нельзя давать расти. Если он создает столько проблем фракции зла уже сейчас, что будет в будущем?» Но примененные против него несколько атак силами богов либо не увенчались успехом, либо даже ознаменовались потерями вследствие засады богов фракции добра. Что делать с армией федерации было совершенно непонятно. Приложив все усилия, ее можно было бы отбросить назад и загнать обратно в пределы первоначального земного мира, но переброска достаточного количества войск из других регионов, а также снабжения, обошлись бы очень дорогой ценой армии демонов. Вместе с тем, все действительно опасались, что потом сам арес придумает какую-то новую фигню и выправит положение, как было уже не раз. Сама вселенная поддерживает его, подарки от КВВ регулярно падали ему на голову, Нужно было любым способом ликвидировать Ареса, вместе с тем провернуть убийство было сложно, так как мировой закон, который слишком хорошо относился к Аресу, после того, как тот защитил несколько планет с разумной жизнью от посягательств империи дроидов, мог предупредить Ареса об опасности, а также тот безвылазно сидел на своей святой земле. Искомый метод должен был быть действенным на чужой эзе. Я понимаю вашу позицию, хрипло произнесла фигура на троне. Решение есть. Мы готовили его для другой личности, но придется использовать его на аресе. Он более опасен. На этом все. Расходитесь. Неизвестная вселенная, неизвестный зиккурат, неизвестные боги, хотя. Может быть и известные. Двенадцать богов стояли кругом вокруг алтаря, на котором лежали редкие легендарные артефакты. Все эти вещи были накоплены за несколько лет. По меркам этого мира такой наборчик стоил баснословных денег. На КВВ его ценность невозможно было измерить, но группа богов была вынуждена это сделать. Со вселенной КВВ они уже сейчас регулярно получали большие выгоды, а когда КВВ распадется, выгоды будут слишком, слишком велики. Но в механизм их плана попала какая-то песчинка, вредная и противная песчинка, которая не захотела быть перетертой на атомы шестеренками механизма. Все крутилось и крутилось Там и здесь, здесь и там, иногда даже мешая работе самых маленьких шестеренок механизма, и песчинка росла. От нее решено было избавиться, задействовав все ресурсы. За спиной двенадцати богов стояли шестьдесят святых высшего уровня. Все они возносили песнопения богам, привлекая к ним огромное количество энергии от триллионов верующих в этих богов в этом мире. Боги все вместе зачитали какое-то заклинание, материалы и артефакты рассыпались, над алтарем поднялся черный вихрь и исчез в вышине. Каким-то шестым чувством я почувствовал, что что-то происходит во внешнем мире. Сознание переместилось в реальное тело и в небе над святой землей я увидел интересную, но устрашающую картину. В черном космосе разверзлась еще более черная бездна, и из нее вытянулся странный рукав черного дыма. Когда он приблизился ближе, я увидел, что это не рукава водоворот смерча. Он проник за защитную оболочку Святой Земли и накрыл меня. Вокруг меня закрутился мощный черный вихрь, который отбросил всех окружающих и буквально сковал меня. Я не мог и пальцем пошевелить. Боевой аватар где-то там на КВВ потерял связь с сознанием. Я вызвал своих бойцов, но их всех, кроме четырех легендарных бойцов, разорвало в клочья. Эпические продержались чуть дольше, но и они превратились в пыль через несколько секунд. Легендарки держались, хотя это и давалось им с трудом. Понимая, что ничего хорошего от вихря не стоит ожидать, я, кое-как прикладывая все свои скудные магические силы, вызвал особый рюкзак для таких случаев. Уже убедившись, что в других вселенных пространственные сумки КВВ не работают, в рюкзаке было немного вещей, но все очень важные. Сменная одежда, сухой паёк, различные драгоценности, которые даже не имея практической ценности — Из-за красоты были в ходу в любой разумной вселенной, ну, кроме вселенной зергов. Там больше ценили функциональность и красоту тонны зерна. Рюкзак был сделан из особых сплавов, самых прочных, которые только можно было найти. Так как он был прямоугольным, походя на небольшой сейф, рюкзак был подвергнут серьезной закалке, а потом отполирован зачарованием. Я видел, как вихрь рвал одежду и доспехи на моих легендарках и мне. Давление на тело все возрастало, и я стиснул зубы, но рюкзак держался. Он был даже прочнее моего оружия и доспехов, на которых уже начали образовываться мелкие трещины. Нас начало отрывать от земли и засасывать в бездну. Скорость полета все увеличивалась. Пока я летел, я видел, что на вихрь было совершено несколько духовных атак. Рыжие, огненные, эфемерные атаки, мягкие и нежные, но не менее мощные белые атаки и острые, смертельные, но немного более слабоватые атаки. Я так понял, что это прорицательница, боги ангелы, и лао что-то предприняли». Черная торнадо качала и бросала из стороны в сторону, но оно выдержало. КВВ исчезал внизу и позади меня, вдалеке. Шестым чувством я ощущал всех своих жен, которые тоже что-то почувствовали и переживали за меня. Также я чувствовал недовольство Амалии, оставшейся на КВВ, и так и не признавшейся мне в своих чувствах, досаду Мари, бывшей в аналогичной ситуации — а еще отчаяния хоронии, которую вот прямо сейчас в этот момент нашли мои люди, и к ней вернулась память. Переносчик хотел доложить мне, но застал только момент того, как черный вихрь похитил меня, о чем тот, и рассказал кентавриде. И Снар была разочарована, из моих жен только она одна не была беременной». У меня даже скоро должен был появиться бастард, но она осталась одна. Друзья, генералы, подданные, все они что-то почувствовали, но пока еще не могли понять, что. Тот старый мир удалялся от нашей группы все дальше и дальше, и через несколько минут мы увидели перед собой нечто огромное, непонятное — Какой-то неестественный мир, где в центре была огромная планета, вокруг которой перемещалось местное светило, а вокруг планеты были разбросаны многочисленные острова и даже целые континенты земли с морями и океанами внутри них. Странным образом, клочки земли не падали, а вращались вокруг планеты. Вихрь тянулся ко мне прямо из самой планеты. Мы приближались к новой и пока непонятной мне Вселенной, как по вихрю был нанесен мощнейший удар, и я почувствовал в этом ударе силу и мощь мирового закона Вселенной КВВ. Воздушная труба рассыпалась, и мы в впятером проникли в новую Вселенную. Очень мощную Вселенную, где само пространство было невообразимо сжатым, Проникая через внешнюю оболочку Вселенной, я едва ли не почувствовал удушье в первое мгновение, но затем давление уменьшилось, и я чувствовал, как сильный организм начинает медленно приспосабливаться к окружающей среде. Легендарные бойцы подли меня также держались, чего нельзя было сказать о материалах, которые мы принесли с собой. Одежда и броня на нас, а также оружие окончательно распулились при прохождении оболочки. Держался только рюкзак, весь покрытый трещинами, и клинок вечной смерти в моей руке, которому, как я видел, все было хоть бы хны. Нас тянуло дальше, но я понял, что мы стали удаляться друг от друга. Мы стали быстро хватать друг друга, но ничего путного из этого не вышло. Фема и Эль смогли дотянуться друг до друга. Просвещенный аскет ухватился за хвост Горыныча а я отделился в гордом одиночестве. Может быть, я бы дотянулся до Фемы, которая была довольно близко от меня справа, но в моей руке был КВС. Пока я его перекладывал в левую руку, нас уже растащило в разные стороны. А потом я долго падал и приземлился не пойми где. Удар о землю был не слишком сильным, но я все равно потерял сознание. Конец одиннадцатой книги читал Александр Чайцын, февраль 2025 года.